Ранд колебался лишь миг. «Должна быть, она», — сказал он. «Ну вот, так мы и оказались впереди вас. И когда появился Фейн, Лоил и я сумели утащить ночью Рок-Валер. Потом мы отправились в Кайриен, потому что я рассудил нам мимо них не проскользнуть». Раз мы их переполошили, а я знал, что Инктор пойдет за ними на юг и в конечном итоге до Карриана доберется. Убийца-призрак. Ранд посмотрел на Перина с сузившимися глазами, и тот понял, что произнес это имя вслух. Правда, не так громко, чтобы услышал еще кто-нибудь. На него больше никто и не взглянул. Перену вдруг захотелось рассказать Ранду про волков. «Я знаю о тебе. Будет только справедливо, если и ты узнаешь мою тайну». Но тут была Верен. При ней Перен говорить не мог. «Интересно», — заметила Аседа с задумчивым выражением лица. «Очень бы мне хотелось встретиться с этой девушкой, если она умеет пользоваться портальным камнем». Даже это название не очень-то известно. Она стряхнула с себя оцепенение. Ну, ладно, это в другой раз. Среди кайриэнских домов отыскать высокую девушку не так и сложно. «Ага, вот и наш обед». Мясо молодого барашка Перин учуял еще до того, как в столовую возглавляемая миссис Тидрой вступила процессия с подносами, полными еды. От запаха мяса у него потекли слюнки куда сильнее, чем при виде горошка и кабачков, моркови и капусты на гарнир или горячих хрустящих булочек. Он по-прежнему находил овощи вкусными, но иногда, в последнее время, ему мечталось о мясе с кровью, временами даже о сыром. Это как-то озадачивало поймать себя на мысли, что изысканно розовые пласты баранины, что нарезала хозяйка, слишком хорошо прожарены. Перин решительно положил себе на тарелку по порции всего и два куска мяса. Обед прошел почти что в тишине, каждого одолевали свои мысли, Перин с болью смотрел, как ест». Мэтт, аппетит у того был, как всегда, отменным, несмотря на лихорадочный румянец на щеках, а жадность, с которой он запихивал куски в рот, заставляла подумать, будто ест он последний раз в жизни. Перрен старался не отрывать взгляды от своей тарелки, и ему мучительно хотелось, чтобы никогда они с друзьями не уходили из Эмондового луга. Когда служанки убрали со стола и ушли, Верин настояла, чтобы все оставались здесь вместе до возвращения Хурина. Он может принести весточку, которая будет означать, что мы должны немедленно выступать. Мэт вновь принялся жонглировать, а Лоэл вернулся к чтению. Рант спросил хозяйку, не найдется ли у нее какой-нибудь книги, и она принесла ему путешествие Джейна, далеко ходившего». Перину она тоже нравилась, особенно истории о приключениях среди морского народа и странствиях к землям за Аильской пустыней, откуда привозят шелк. Особой тяги к чтению он не испытывал, поэтому вместе с Инктором устроился играть в камни, разложив доску на столе. Шайнарец играл в стремительном дерзком стиле — Перин всегда играл в камни с упорством, неохотно отдавая поле, но обнаружил, что ставит камни с не меньшим безрассудством, чем Инктор. Большинство партий кончались в ничью, но Перин сумел выиграть столько же, сколько и Инктор. Ко времени, когда возвратился Нюхач, начинал уже вечереть, Шайнарец поглядывал на Перина с возросшим уважением Хурин улыбался в равной степени торжествующе и растерянно. «Лорд Инктор...» э, «Лорд Ранд...» «Я отыскал их». «Проследил их до самого логова». «Логова?» — вскинулся Инктор. «То есть они прячутся где-то поблизости?» «Точно так, лорд Инктор. Те, кто забрали рок. Я прошел прямо туда». И там повсюду следы троллоков, хотя эти там ходили, хоронясь, будто боялись, что их увидят. И неудивительно. Нюхач глубоко вздохнул. — Это только что построенное громадное поместье лорда Бартонеса. — Лорда Бартонеса? — воскликнул Инктор. — Но ведь он... — Нет, он же! Он! — Среди высокородных, как и среди простолюдинов, есть приспешники тьмы, — спокойно заметила Эверин. Люди могущественные отдают свои души тени так же часто, как люди слабые. Инктор помрачнел, будто и помыслить о подобном не желал. — Там стража, — продолжал Хурин, — с двадцатью людьми мы туда не пробьемся, как и обратно не вырвемся. Сотни еще куда ни шло, но с двумя было бы лучше. Вот что я думаю, милорд. — А король? — спросил Мэтт. — Если этот Бартонес — приспешник темного, король поможет нам. Я нисколько не сомневаюсь. Холдна сказала Верин, что Галдриан... Райотин обрушится на Бартоноса де Мадреде из-за одного только слуха, будто Бартонас, друг темного, и только обрадуется подвернувшемуся предлогу. Я также не сомневаюсь, что Галдриан, заполучен рок, никогда не выпустит его из своих рук. Он станет выносить его перед народом по праздникам, дабы продемонстрировать, как велик и могуч Кайриен». «И никто более рога не увидит!» Потрясенный Перн захлопал глазами. «Но ведь Рок Валер должен, когда случится последняя битва, не может же он просто забрать его себе?» «Я мало знаю о Каренцах, сказал ему Инктор, — «но о галдриане наслышан». Он устроит в нашу честь празднество и отблагодарит нас за славу, что мы принесли Кайрену. Он набьет нам карманы золотом, с головой осыплет почестями и наградами. А если мы попытаемся покинуть Кайрен, взяв с собой рог, то он, недолго думая, отрубит наши прославленные головы, мы и вздохнуть не успеем. Перин провел ладонью по волосам. Чем больше он узнавал о королях, тем меньше они ему нравились. — А кинжал? — робко поинтересовался Мэтт. — Кинжал же ему не нужен. Зачем он ему? Инктор свирепо глянул на него, и тот неловко ерзнул. — Я знаю, рок важнее, но я-то не собираюсь сражаться в последней битве. Этот кинжал... Верен положила ладони на подлокотники кресла. Галдриан не получит, и кинжал. Нам нужно каким-то образом попасть в Манор Бартенес. Если мы отыщем только Рок, то сумеем также отыскать и способ вернуть его. Да, Мэт, и кинжал. Как только станет известно, что в городе появилась Асседай, Ну, обычно я сторонюсь всего этого, но если обраню Тидре словечко, хочу, мол, взглянуть на новое поместье Бартонса, то через день другой мне пришлют приглашение. Будет нетрудно провести с собой, по крайней мере, нескольких из вас. Что такое хурин? Едва верен упомянула про приглашение, Нюхач взволнованно закачался на носках У лорда Ранда уже есть. От лорда Бартонеса. Перрин уставился на Ранда, да и не он один. Ранд вытянул из кармана куртки два запечатанных пергамента и, ни слова не произнеся, протянул их айседой. Инктор встал, подошел к Эрин и из-за ее плеча посмотрел на печати с любопытством. — Бартонес и Галдриан! — Ранд! — Как это они у тебя оказались? — Что ты тут делал? Ничего, ровным счетом, сказал Ранд. Я ничего не делал, просто они прислали их мне. Инктор протяжно выдохнул. Мэт сидел отвесив челюсть. Но «Ну, они просто их прислали. Тихо вымолвил Ранд. В нем обнаружилась величественность, которой Перин не припоминал. Ранд смотрел на оседой. И на шайнарского лорда, как на равных, Терин потряс головой. — Это куртка и в самом деле ему подстать. Все мы изменились. — Остальные все лорд Рант жог, сообщил Хурин. — Каждый день они приходили, и каждый день он их сжигал. Кроме этих, конечно. Каждый день от все более могущественных домов. Голос Нюхача просто-таки звенел гордостью. Колесо времени всех нас вплетает в узор, как ему это угодно, — сказала Верин, рассматривая пергаменты. А порой оно предусмотрительно дает нам то, что нужно еще до того, как мы узнаем, что нам это нужно. Небрежным жестом она оскомкала королевское приглашение и кинула его в камин, где оно осталось лежать белым пятном на холодных поленях. Вскрыв большим пальцем печать на втором, она прочитала его. — Да, да, это будет очень хорошо. — Как я пойду туда? — спросил ее Ранд. Они же поймут, что никакой я не лорд. Я пастух, фермер. Инктор смотрел скептически. — Да, да, Инктор, ну я же говорил тебе, кто я такой. Инктор пожал плечами. Его еще ни в чем не убедили. Хурин взирал на Ранда с категорическим неверием. «Чтоб не сгореть, — подумал Перин, — если б не знал его всю жизнь, то тоже ни за что бы не поверил». Мэт, склонив голову, рассматривал Ранда и хмурился, словно видел нечто такое, чего прежде не видывал. «Ну, теперь и он это видит». «Ты справишься, Ранд», — сказал Перин. «Сможешь». «Все получится», — сказал Аверин. «Если ты не примешься говорить каждому, будто ты пастух. Люди видят то, что хотят видеть. А кроме того, смотри им в глаза и говори уверенно. Так, как разговариваешь со мной». Сухо присовокупила она, и на щеках Ранда выступили малиновые пятна — Но взгляда он не опустил, не имеет значения, что именно ты говоришь. Сказанное не к месту они спишут на то, что ты чужестранец. Так же, кстати, будет, если ты вспомнишь, как вел себя с престолом Амрлин. Если ты станешь держаться столь же нахально надменно, они поверят тому, что ты лорд. Пусть даже ты будешь не в комзоле, а в трепье. Мэт хихикнул. Ранд поднял ладони. «Хорошо, ладно, я это сделаю. Но я по-прежнему считаю, что они все поймут. Через пять минут, после того, как я раскрою рот. Когда идти?» «Бартонес предлагает на выбор пять различных дат. Одна завтра вечером». «Завтра», — взорвался Инктор. До да завтра к вечеру урок. «Может быть, за пятьдесят миль вниз по реке? Или...» — Верин осадил его. «Уно и ваши солдаты смогут вести наблюдение за поместьем. Если они решат перенести рог в другое место, мы легко последуем за ними и, наверное, вернем его куда проще, чем из логова Бартонаса. «Может, статься и так...» — Не нехотя согласился Имптер. Не под душе мне ждать, особенно теперь, когда рок почти что у меня в руках. Я заполучу его, я должен, должен. Хурин во все глаза смотрел на него. Но, лорд Инктор, так нельзя. Что случится, случится. И чему суждено быть, будет. Свирепый взгляд Инктера обрезал его, хотя он и продолжал бормотать. Но это неправильно так говорить должен. Инктер с напряженным лицом повернулся к Верин. Верин седай. Кайри Энце весьма строги в правилах этикета. Если Раунд не отошлет ответа, Бартонес может быть настолько уязвлен, что не впустит нас даже с этим пергаментом. Но если Раунд... — Ну, Фейн, по крайней мере, его узнает. Мы их предупредим, и они устроят за западню. Мы устроим им сюрприз. Ее быстрая улыбка не сулила ничего приятного. Но, я думаю, Бартонес захочет увидеть Ранда в любом случае. Друг он темного или нет, но сомневаюсь, что он отказался от участия в заговорах, направленных против трона. Ранд, он пишет, ты проявил интерес к одному из проектов короля, но не уточняет, о каком идет речь. О чем он? — Не знаю, — медленно сказал Ранд. — После приезда я вообще ничего не делал, только вас ждал. — А, может, он про статую? Мы проезжали через деревню, где выкапывают огромную статую эпохи легенд, как говорят. Король намерен перевести ее к Карену, Правда, я не понимаю, как можно с места даже сдвинуть подобную громадину. Но я только спросил там, что это такое. Днем мы проехали мимо нее и не останавливались, чтобы задавать вопросы. Верин уронила приглашение на колени. «Вероятно, неблагоразумный поступок для Галдриана» вызволять из земли эту статую. Нет, реальной опасности здесь нет, но никогда не будет благоразумным тот, кто не знает, что делает, начав возиться с предметами из эпохи легенд. «Что это?» — спросил Рант. «Сам грял». Она сказала так, будто на самом деле слово это не представляет никакой важности, но у Перрина неожиданно возникло чувство, что те двое вступили в свой только для них — разговор, произнося то, чего никто не услышит. Один из пары, двух самых больших, когда-либо созданных, о которых нам известно, и к тому же весьма необычная пара. Один, пока по-прежнему зарытый, на тремолкине, он может быть использован только женщиной». Этим может воспользоваться лишь мужчина. Они были созданы в годы войны силы в качестве оружия. Но если и есть за что быть благодарным той эпохе или разлому мира, так только за то, что эпоха та закончилась раньше, чем их успели пустить в ход. Но вместе они обладали бы чудовищной мощью, способной вновь разломать мир, что привело бы, вероятно, к последствиям намного худшим, чем после первого разлома. Пальцы Перина сплелись тугими узлами. Он избегал прямо смотреть на Ранда, но и уголком глаза приметил, как побелела кожа вокруг его губ. Он решил, что Ранд, видимо, испуган, и ничуть не винил его за этот страх. Вид у Инктора был потрясенный, как верно и у Перина. «Нужно зарыть ее обратно, как можно глубже», Забросать землей и камнями? Что бы случилось, найди Логаин эту статую. Или любой несчастный мужчина, способный направлять, какой-то одиночка, которому взбрело в голову, заявить, будто он возрожденный дракон? Веренседой, вы должны предостеречь Галдриана от неверного поступка. Что? О, мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Чтобы справиться с потребным для разлома мира количеством единой силы, эти два Сангреала должны быть использованы в унисон. Так действовали в эпоху легенд. Работая вместе, рука об руку, мужчина и женщина всегда были в десять раз сильнее, чем порознь. А какая оседой ныне станет пособлять мужчине направлять? Сам по себе этот Сангреал достаточно могуществен, но, по-моему, найдутся считанные женщины, которым под силу не погибнуть и направить поток силы через тот, что на Тремалкине. Разумеется, Амерлин, Моррейн и Эллейда, ну, может, еще одна другая, и две-три из тех кто пока еще обучается, а что до Логайна, у него все силы просто ушли бы лишь на то, чтобы не испепелило его самого. Больше ни на что. Нет, Инктор, я думаю, тревожиться не о чем. По крайней мере, до тех пор, пока не провозгласит себя настоящий возрожденный дракон. А тогда у нас и без этого хлопот будет рот. «Давай-ка покаместь беспокоится о том, что мы станем делать, когда окажемся в поместье Бартонеса. Она говорила для Ранда. Перрин понимал это, и, судя по болезненно скривившемуся лицу Мэтта, тот понимал не хуже. Даже Лойл нервно елозил в кресле. «О, Свет, Ранд!» — подумал Перрин, «Свет, не дай ей использовать себя». Ладони Рандо плотно вдавились в крышку стола с такой силой, что побелели костяшки, но голос не дрожал. Взор ни на миг не отрывался от лица. «Ай, Сначала нам нужно вернуть рог и кинжал, а потом с этим кончено, Верин. Тогда все кончено!» Глядя на улыбку Верин, мимолетную и загадочную, Перин ощутил холодок. Вряд ли и Ранд понимает то, что, как ему представляется, он сам делает. Если и понимает, то очень и очень мало».